Глава 14. Киев. 1897 год. Ну что ж, милочка. Седоватый доктор вечно неряшливой одетой и с крошками хлеба в густых сивых усах улыбнулся женщине. Поздравляю. Вы станете матерью. Марию словно ударили током. Как? Какой матерью? Что вы говорите? Разве нужно объяснять? удивился врач, садясь за стол и выдвигая к себе чистый лист бумаги. Вы беременны, милочка. Представляю, как обрадуется Василий Васильевич. Мария провела рукой по покрасневшему лицу. Он не обрадуется, она покачала головой. Мы слишком молоды, чтобы иметь ребёнка. Торновская вдруг опустилась на колени и застучала кулачками по его ногам. Доктор Я должна избавиться от него, и чем скорее, тем лучше. Жилестая от старческих пятен рука врача потянулась к стакану с холодным чаем. Милочка. Я не ослышалась? Нет. Не ослышались. Мария вздохнула и дёрнулась. Мне не нужен ребёнок. Вы должны нам помочь. Врач сделал глоток и так резко поставил стакан на стол, что желтоватая жидкость выплеснулась на бумаге. Он поморщился и вытер пятно несвежим платком. Такое бывает, милочка. Многие женщины не осознают радость материнства, пока не родят. Как вы знаете, аборты запрещены. Но если бы их и разрешили, я все равно не стал бы делать это. Это противоестественно. Кроме того, я верующий человек и никогда не совершу ничего такого, что было бы неугодно Богу. Мария тяжело поднялась и погладила его нервно вздрагивающее плечо. А если я заплачу вам? Он грустно усмехнулся. Это ничего не изменит. Мой вам совет. Идите домой и расскажите обо всём мужу. Уверен, Василий Васильевич обрадуется наследнику. Торновская нервно хрустнула пальцами. Доктор, а если женщине нельзя рожать по медицинским показаниям? Врач прищурился. Но, как известно, вы не страдаете тяжёлыми заболеваниями. Сердичко у вас здоровое. Мария усмехнулась. Разве только в этом дело? Что вы скажете, если узнаете, что будущая мать принимает наркотики? Мужчина растерянно провёл рукой по седым волосам. Вы принимаете наркотики? Ну какие? Она приблизилась к нему. Могу ли я надеяться, что это останется между нами? Он закивал, как китайский болванчик. Конечно, но поймите, я должен знать. А зачем вам это знать? усмехнулась женщина. достаточному его признанию. Тогда или нет? Врач покраснел, потом побледнел. Если вы опять намекаете, я опять вам отвечу нет. Разве вы не знаете, что оборот приравнивается к умышленному дету убийству, а наказанию подвергаются как врач, так и женщина. Меня сошлют в Сибирь, возможно, на 10 лет. Вас отправят в исправительное учреждение на 6. она дотронулась до его плеча. Если узнают. Правда? От её прикосновения доктор дёрнулся, как от укуса ядовитого насекомого, и вскочил в негодовании. Нет, нет и нет. Если хотите, поищите кого-нибудь другого, а сейчас, он кивнул на дверь. Прошу прощения, меня ждут больные. Мария Гордовская наклонула голову. Как хотите. Учтите, доктор, если вы кому-нибудь расскажете о нашем разговоре. Её голубые глаза недобро блеснули. Мужчине стало не по себе, и он замахал руками. Я никому ничего не скажу, а вы идите и подумайте. Я надеюсь, что вы примете единственно правильное решение. Торновская вышла, громко хлопнув дверью. На её губах играла улыбка, но в душе скрибли кошки. Она мучительно искала выход из сложившейся ситуации и, к сожалению, не находила. Ребёнок не должен был появляться на свет ни в коем случае. Ей одной не под силу решить такую задачу. Может быть, Василий что-нибудь придумает. Выйдя на улицу, она наняла экипаж и поехала домой. На удивление Марии Василий выслушал её совершенно спокойно. Он нежно обнял жену и прижал к широкой груди. "Твои родители будут рады наследнику, Мара. Ты родишь этого ребёнка." Женщина жалобно посмотрела на мужа. "Но Васюк, что если он родится больным? Я, конечно, была полной дурой, когда после первого укола морфином продолжила колоться, но я даже не подумала о том, что могу забеременеть. Прости меня, пожалуйста." Василий улыбнулся. "Наверное, мы ещё очень молоды, Мара. Молоды и беспечны. Ребёнок заставит нас о многом задуматься и серьёзнее относиться к жизни." Он согнул языком. А как обрадуется бабушка? Мария почувствовала, как увлажнились глаза. Как она любила Василия в ту минуту, как радовалась, что именно он стал её супругом. Да, у нас всё будет хорошо, пробормотала женщина, не в силах оторваться от тёплой груди. Я была глупышкой, когда усомнилась в этом.